Глава двенадцатая Я открыл было рот ответить, как вдруг его резко закрыли горячие губы внезапно прильнувшей ко мне девушки. Я подавился словами, а зелень ее глаз заполнила половину мира. Горячие руки обняли и куда-то меня поворачивают, да еще взгляд ушел в сторону. Я скосил глаза и обнаружил, что неписи как-то уж слишком пристально на нас смотрят. За рассуждениями перестал обращать внимание, что говорю, а, видимо, зря. Я провел ладонью по щеке гнома и незаметно выдернул изо рта ус, который попал под внезапный затыкающий поцелуй. Рука автоматом, обнявшая девушку, огладила ее по спине, одновременно по побарабанив пальцами, дескать, все, понял, молчу. А девушка отклонилась, прогнувшись в талии и с придыханием сказала, «Сколько бы ни получило, мой божественный гном, я начислю еще». Несмотря на потенциальную серьезность ситуации, я почувствовал, как меня начал потряхивать смех от ее экспромта. Но судя по тому, как разом отвернулись местные, операция «Замаскируй какой-то хренью слова» прошла успешно. Орк зарегатал. «Девушка хочет бонус. Чуть такое не знаю, но похоже, это такой божественный...» Громодар ткнул его в бок кулаком, и орк, хэкнув от удара, замолчал, но усмешка на клыкастой морде осталась. Похоже, пока ехали, эти двое умудрились изрядно прокачать репутацию друг у друга, и теперь могли терпеть некоторый урон без активации взаимного смертоубийства. Старый гном пошевелил бровями и значительно сказал, указав на дно телеги. «Такие бонусы начислять в ящике, только телегу не развалите!» Но тут лошадка вписалась в очередной поворот, и перед нами, наконец, открылись первые домишки Лазадель. Ближайшим оказалась та самая ратуша, в которой я появился в игре. Даже стражники под навесом, которые не пускали переждать дождь, похожи те же. Я вздохнул и сказал орку. «Стой, здесь нам придется разделиться». Ургала подмигнул и кивнул на Кассиде. «Бонус зовет!» Девушка покраснела, но, закусив губу, смолчала. А я заправил за пояс выбившуюся меховую куртку и ответил. «Мне настоятельно не рекомендовали появляться в городе неделю, чтобы не попасть на глаза сборщику налогов и его соглядатая. Неделя еще не прошла, а я не хочу капитана стражи подставлять. Горн, разве барон не освободил нас от этой проблемы?» — удивилась девушка. Я потеребил бороду и ответил. — Да черт его знает, как тут все переплелось. Может, и освободил. Но я договаривался с капитаном, и наш форс-мажор с лепреконом, возможно, не уберет проблем, которые Кэп может поиметь от налоговика. Один из стражников сошел с крыльца и всмотрелся из-под ладони, явно интересуясь, что это за телега встала возле города. Алибарду он оставил прислоненной к перилам, так что агрессии вроде не проявляет. Но внимание служителей закона всегда неприятно. Ургала потрогал кончики клыков и посмотрел на меня с вопросом, явно желая узнать, что же делать дальше. Квестов мне никаких не перепало. Придется самому командовать и руководить, хоть мне это и не нравится». «Жди меня в таверне свидетель Бахуса. Там коновязи есть. И комнату можно снять. Да, там еще волкодав в бочке живет, прокачанный. Я видел такие же бочки по другую сторону от коновязи. Штук 10 на боку лежит. Это, видно, специальные будки для небольших петов. Думаю, одна из них подойдет счастливчику. Громодар. Телегу надо разгрузить, а груз перетащить в подгорное. Возле той таверны есть выход из пещер. Ездовые специально пробили тоннель, чтобы не обходить, а сразу к месту работы вылезать. Место удобное, идти недалеко». Гном пожал мощными плечами. «Знаю, я сам показывал молодым олухам, где долбить забой Не выдержал, когда увидел, как коряво они повели путь. Словно слепые червяки в яблоке право слова. у мальчишку кликнуть настоящих гномов. Мы саму телегу откатим к вашим норам. Без разгрузки». Я кивнул. «Хорошо, только ячмень ургали оставь. В смысле, дохлятини. Лошадь хорошо поработала, пусть хорошо поест. Я не питовод и параметров ее не вижу, хоть и владелец. Но судя по тому, что у нее на задних ляжках мышцы начали проступать, дорога упражнений пошла скотинке на пользу. Думаю, она пригодится еще не раз». Я потер переносицу, припоминая, что еще не сказал, и, поймав просящий взгляд старого гнома, добавил. «Да, громодар, инструменты, которые ты набрал на рынке, отнеси к себе, только не используй пока. То, что тратится истачивается не используй. Остальные как пожелаешь». Гном важно кивнул, а у меня появилось сообщение. «Плюс два репутации с громодаром. Плюс 0,2 репутации в Подгорном». Я отмахнулся от системы и продолжил. «Мы с Кассиди зайдем в шахты через загородный вход. Может быть, еще быстрее вас явимся». Девушка указала глазами на одиноко сутулившегося на дороге Варга, но я покачал головой. «Нет, протез пока подождет». «Зверя накормите и пусть отдыхает в бочке». «Громодар, у нас очень серьёзное дело ко всем гномам. Надо рассказать об эльфийской угрозе обществу. Так что собери вечь, старейшина». Старый гном просиял и провёл пальцами по внезапно заслезившимся глазам. «Как в старые добрые времена! Вечи! Я сотни лет уже не слышал этого слова!» я обвёл взглядом свою примолкшую команду, что, похоже, ждали ещё каких-то ЦУ, и ставят точку по-армейски бросил. «Выполнять!» В ответ орк вдруг вскинул черный ятаган, так что тот с шипением разрезал воздух и рявкнул. «Ура!» Я не успел испугаться, как в интерфейсе вспыхнуло сообщение. «Плюс 10 репутации с Урголой, плюс 2 репутации сорками Не успел ничего подумать, а рука сама метнулась к виску в воинском приветствии. И попутные мыслишки, вроде к пустой голове руку не прикладывают, сдуло, как попытавшаяся нашуршать что-то левое осенние листья. Особенно, когда Громодар, тоже расправив могучие, но вечно сутулившиеся плечи, и приложил огромный кулак к своей груди, держа локоть параллельно земле. Надо запомнить, гноме приветствия. Если не знать, где находится вход в подгорные штольни, легко заплутать. Четкой дороги под горой нет, зато вся местность покрыта колеями, переплетающимися, как попало между холмов. Если судить по ним, ездят все лазадельцы, как лошадь захочет. Словно каждый возница, подъезжая к городу, спит, а тягловый скот, несколько сколько везет, сколько пасется и тянет по клажу не в город, а туда, где травы больше. Я сжал зубы, отбрасывая мимолетные мысли, а чтобы не свербели, черкнул в блокнотик пару строк на предмет узнать о странностях местных дорог. Затем мысленно крутанул колесико масштаба карты на максимум. Точка зрения прошла сквозь иконки наших персонажей и нырнула под землю. В дополнение внешней появилась подземная карта тоннелей, по которым я проходил когда-то. Я поморщился, дополнительная полупрозрачная карта нижнего уровня сейчас только мешает. Тем более уровни четко видны лишь в верхней части. Если же крутить дальше, резкость нижних тоннелей возрастает, но снижается видимость верхних. А что делается на земле и вовсе становится непонятно. Ладно, хватит экспериментов. Главное, устье что ли, не видно? А как войдем под землю, тогда карта сама и переключится. И еще одна пометка в блокнот. Узнать, почему ездовые без старого гнома не смогли вывести тоннель точно к таверне, если есть карты. Кассиди на ходу молчала, смотрела по сторонам. Поймав её очередной испытующий взгляд, я, наконец, отвлёкся от интерфейса. Посмотрев на её неспешные, плавные движения, я понял, что насчёт бежали я прав лишь наполовину. Причём на свою половину. Хоть ловкость у меня и возросла от силы Реала, у неё она по той же причине сейчас вообще зашкаливает. И по меркам обновлённых параметров она еле передвигает ногами. Я нашёл взглядом пятачок нехоженной зелени, под огромной полуотломленной веткой, и свисающие с раскидистого дерева до самой земли. Поступающего по коре сока еще достаточно, чтобы поддерживать листву. Хоть часть их и осыпалась, вышло неплохое укрытие типа шалаш. Указав подбородком, я степенно проговорил. «Давай-ка присядем, девушка. Совет будем держать. Тут вроде подходящее место и нет никаких злобных сикарашек». Девушка скользнула в укрытие и спросила. «Главное, как я понимаю, это отсутствие ушей местных?» Я скрестил ноги, опускаясь на траву, и тяжело кивнул. «Ты права. Надо определиться, как действовать. Последний поцелуй, который ты мне нанесла, как бы взывает». В целом, если честно, эйфория от бонуса у меня уже прошла, и наступило тяжкое похмелье рассуждений. Я покачал головой, и поскольку гномка продолжала смотреть испытующе, пошлёпал ладонью по траве, приглашая сесть и её. Она, ещё раз прищурившись, осмотрела ствол дерева и лишь потом повторила мою позу. Серьёзность обсуждения подчеркнула тем, что села поодаль и напротив. И выражение её веснушчатого лица сейчас было серьёзно, как никогда. Она ответила — Да, проблема. Бонус Реала можно получить всем. Так что мы станем сильнее лишь относительно Неписей, но не других игроков. А мы по-прежнему не можем ни доспехи надеть, ни оружие в бою удержать. Ты правильно отправил Громодара собрать Вечи. Нужно всем рассказать о кознях темных эльфов. Сейчас у них еще работают сдерживающие факторы морали, прописанные изначально. Но, как показал наш разговор с Пламиэлем и квест «Окно вертона скоро они сдадутся под воздействием желания создать себе еще более и более крутых то и демонический меч заклятия. Так что у лепреконов будет все больше заказов на гномов-жертв». Я дернул щекой и протянул. Если бы только. С этой силой реалы теперь все ускорится. Игроков-то эльфийских, как мы видели по Максу, никакие морали не держат. Реально сдерживал их лишь значительно больший уровень и мощь неписей. Но теперь авторитет темноэльфийских местных станет для них пустым звуком. Ну да, будет просаживаться репутация от крутых действий. Но что такое репутация для сильного? Каждый сам себе репутация. Так что эльфы-игроки будут просто в Реале качаться до усрачки и очень быстро дотянутся до всех руководителей постов эльфийских домов. Потом, если только инк игры не поставил какие-то неизвестные пока нам ограничения, они везде, где это возможно, вырежут смертных неписей. Всех этих херлов, ярлов, князей, или как они там называются у этих ушастых. Неписи тут совсем не дураки, и все это наверняка прекрасно понимают. И понимают, что противостоять этому смогут лишь массовой прокачкой демонического оружия и брони. Соответственно, им срочно потребуются огромные партии гномов в жертву Думаю, посредники-лепреконы будут очень скоро отброшены А моральные скрипты местных, когда речь зайдет о выживании и силе, быстро перепишутся Девушка поджала губы и спросила «Нам ждать нашествия темных эльфов?» Я тяжело кивнул и ответил «Безусловно, надо по максимуму подготовиться. У меня открылся квест «Интеграция Подгорного в Лазадель», и она уже начата. Этим квестом нужно поделиться со всеми гномами-игроками, если это возможно. Барон Арнский, думаю, будет только за, ведь наверняка патрули стражников пустили для охраны Подгорного с его хоть и неофициального одобрения». Девушка поправила прическу и ответила. Чем больше гномов игроков возьмутся за этот квест, тем быстрее интеграция произойдет. Думаю, отец нашего Северуса Тархана, как правитель, получает от этого какие-то городские бонусы. Помнишь, при встрече он очень налегал на налоги, которые гномы, не являясь горожанами, не платят из-за своих древних понятий. Да, и говорил, что не может ничего сделать для гномов, пока они не обрели официальный статус. Тут даже нисколько в налогах суть, что с гномов взять-то сейчас. Здесь проблема власти и контроля, что в игре само собой отражается какими-то вполне реальными плюсами. Искусственному интеллекту, частями которого являются все местные личности, пофигу на важничание. Надо будет Тархану... «Северусу, нашему баронету, поставить задачу разузнать о своем игровом отце подробности». Девушка кивнула, но возразила. «Если прописано в эмоциях ЧСВ, то может и не рационально поступать. Но да, вряд ли тогда квест можно было подобный дать». Я вздохнул. «Ладно, выяснять причины по ходу будем. Майклу сбросим инфу, у него голова большая, вот пусть и думает аналитик». Наше дело сейчас заставить всех гномов объединиться перед лицом угрозы. Неписи и игроки. Спаять всех воедино и упереться. Думаю, шанс есть. Сейчас не время таить информацию, которую по крошке каждый сам себе добывает, в надежде продать подороже. Сейчас нужно собрать всё и понять, какие вообще у гномов есть карты на руках. Надо спешить. Возможно, конечно, дроу будут телиться дольше, чем я думаю. К этому народу, судя по нашему Максу, похоже, Росланд приписывал отчаянных индивидуалистов. «Хоть бы они глубже погрязли в интригах и борьбе за место», — вздохнула Кассиди. «Да, здесь еще момент. Темным эльфам нужны разные гноми ресурсы. Небесям нужны неписи, игрокам — игроки. На этом тоже можно попробовать сыграть. Просто я пока не вижу, как». Девушка погладила сникшую веточку дерева, задумчиво пропуская листья между пальцев. Потом встрепенулась. «Что-то мне подсказывает, эти самые божественные баллы, что копятся у нас от сделанных упражнений и являются ключом противостояния. Не может быть такого, чтобы целую расу игроков в игре тупо сделали мясом. Где-то должны быть и плюсы, разве что они не на поверхности». Я дёрнул бороду и ответил. «Кстати, Юлька, ега наш тенарская, похоже, старается тебя переплюнуть в количестве и качестве информации в копилку фирмы. Подробно описывает сообщения системы, которые ей попадаются. Меня зацепил момент в ее житиях-бытиях, как она в своей избушке свет включала, свечку жгла. Когда сунула ее в чашку, чтобы удобно было нести, игра выдала неважное для нее, но очень любопытное для гномов заявление». Мол, она не может создавать комбинированные предметы, и навык созидания недоступен. Предложили ей изучить альтернативный навык из ряда ремесел. Однако гномам-то как раз и созидания доступно, и комбинирование. Помнишь, Майкл тоже рекомендовал обратить на это внимание? Девушка потянулась, вытянув руки над головой, и рассеянно проговорила. «У меня ощущение, что в этом Росланд все на этих самых свечках держится». Я криво усмехнулся. «Да будет свет!» Но ближе к теме. Мне реально стрёмно мутить этот кипиш, но мутить, видимо, всё-таки придётся. Насчёт этих баллов божественных тебе нужно перетереть с нашей многорукой богиней. И побыстрее, потому что скоро их юзать будут все подряд, и местных начнут дёргать за информацию. А то и на другие алтари потащат в надежде, что сработает. Репутация посыплется, пойдёт противостояние, раскол. Нужно срочно представить гномам Лаверну и успеть спаять всех перед внешней угрозой, пока не поздно. — Резцов, я тебя просто не узнаю. — сказала девушка и поёжилась. — Но мне нравится ход твоих мыслей. Я потёр лоб и внезапно понял, что неосознанно строил речь, как отец, когда он рассуждал о каких-то взрослых непонятных делах с мутными визитёрами, время от времени появлявшимися у нас дома. И внезапно поймал себя на мысли, что, наверное, впервые за много лет подумал о нём без ненависти. От этого открытия тоже стало не по себе. Я угрюмо пробормотал в ответ. — А мне не особо нравится ни ход мыслей, ни тема. Вот ничего реально не хочется делать, но как подумаю, что всех местных подгорцев под нож пустят, а тех же ездовых наших загонят в какую-нибудь казарму и будут тупо качать уровня до сорокового, а потом раз за разом сливать в ненасытное оружие. Тоскливо как-то становится. Знаешь, ведь даже наверняка зарплату какую-нибудь предложат платить за предоставление собственной тушки с заданными параметрами аукционы, может, рабские изобретут». Девушка мгновенно переместилась ко мне, нутром поняв, что у меня ворочается сейчас в груди. Она цепко обняла мой бицепс, прильнула к нему щекой и прошептала. «Баланс должен быть, как и выбор. Инк Росланд обязан делать интересно игрокам, так что все будет хорошо». Уныние, словно внезапно восставший призрак, тут же от ее слов испарилось, как туман под жгучими лучами. Я коснулся губами ее лба и сказал «Спасибо, солнце моё Солнцево. Настроение резко улучшилось. Вновь ощутив, какое мощное у меня в игре тело, я бодро вскочил и похлопал себя ладонью по шее. «Камон, беби Пора собрать голем и когор! Поделись своей ловкостью, а я дам свою силу!» Девушка смущенно потупилась и сказала. «Стоит ли? Как-то оно слишком...» Но я резким жестом отмел возражение. «Ерунда! Скоро толкнем тему всем нашим ездовым. Закажем навески, которые, возможно, работают и как броня. Там же в интерфейсе куча слотов всяких. Разберемся, что к чему, и все дрогнут под грозной поступью гномих парочек. хе